Мы уже упоминали, что дом, в котором жил Жельнорман, принадлежал ему. Он держал двух слуг, человека и женщину. Нанимая новую прислугу, Жельнорман перекрещивал ее. Он давал мужчинам имена, смотря по тому, из какой провинции они были родом. Из Пикардии, Нима, Конте, Хуату. Его последний слуга был с больными ногами, страдавший одышкой толстяк лет пятидесяти пяти,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 «Тридцать франков. Как вас зовут?» «Олимпия». «Ну так я дам тебе пятьдесят франков, и ты будешь называться Николеттой».